Глава восьмая. фрода и Сэм, хоббиты, добрались до страшного перевала Кири-Тунгл в западных горах Мордора. Чтобы унять страх, они болтают о том, как внезапно на них свалились приключения. Дело происходит незадолго до окончания двух крепостей, второй части «Властелина колец» Джона Роналда Ройла Толкина.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 Вот и Александр мечтал о том же — стать легендой, проникнуть в книги, чтобы жить в памяти людей. И он добился своего. Его недолгая жизнь питает мифы на Востоке и Западе. Он упоминается в Коране и в Библии. В Александрии веками после его смерти плелось фантастическое повествование о его путешествиях и приключениях. Оно писалось по-гречески, а затем переводилось на латынь, сирийский, десятки других языков. Нам оно известно как «Роман об Александре». И дошло до наших дней со значительными искажениями и опущениями. Некоторые исследователи считают, что эта причудливая, полная выдумок книга была за вычетом некоторых религиозных сочинений самым читаемым текстом в мире до наступления нового времени. Во втором веке римляне добавили к его имени прозвище Великий. А вот зороастрицы называли его Александром проклятым. Они не простили ему поджог дворца в Персеполе, где сгорела среди прочих книг царской библиотеки священная Авеста, которую зороастрицам пришлось восстанавливать по памяти. Противоречивая натура Александра, его темные и светлые стороны отражены уже у историков античного мира, рисующих совершенно различные портреты. Ариан им восхищается. Курц и Руф приводят неприглядные эпизоды, а Плутарх не может противиться захватывающим анекдотам, неважно, прославляют они героя или позорят. Все они фантазируют позволяют биографии Александра превратиться в литературу. Так поступают все писатели, почуев стоящую историю. Один путешественник и географ римского периода ехидно заметил, что пишущие об Александре предпочитают чудеса истине. Видение же современных историков зависит от степени идеализма и от эпохи, в которую они пишут. В начале XX века герои древности пребывали в добром здравии. После Второй мировой войны, Холокоста, атомной бомбы и деколонизации у нас возникли подозрения на их счет. Сегодня многие авторы укладывают Александра на кушетку и диагностируют бред величия, патологическую склонность к жестокости и отсутствие эмпатии по отношению к жертвам. Некоторые сравнивают его с Гитлером. Полемика бурно развивается, обогащаясь все новыми и новыми нюансами. Мне удивительно и отрадно видеть, что массовая культура не забывает про Александра. Для нее он неископаемая. В самых неожиданных местах я сталкивалась с его горячими поклонниками, способными быстренько набросать на салфетке примерные маршруты всех походов. Его имя звучит и в музыке. Каэтану Вилозу посвятил ему песню «Александр» в альбоме «Ливра», а «Айрон Мейден» назвали одной из своих самых знаменитых композиций «Александр the Great». К этому шедевру хэви-метала принято относиться со священным трепетом. Бунтари из Лейтона никогда не исполняют его вживую, а среди фанатов ходят слухи, будто прозвучит он только на последнем концерте. Почти по всему миру люди называют сыновей Александрами или, к примеру, скандерами в арабском варианте в честь героя. Каждый год его лицо появляется на миллионах товаров, которых он бы и представить себе не мог. В футболках, галстуках, футлярах для мобильных телефонов, а также в видеоиграх. Александру-охотнику за бессмертием удалось породить желанную легенду. И все же, если бы меня, как во «Властелине колец», спросили, какая моя любимая история для рассказывания вечером у очага, я бы сказала не про победы и путешествия, а про необычайное приключение с Александрийской библиотекой.